действительно послышался лай арабских собак. Через несколько минут они показались. За ними шли Гассан и Рурук, вооружённые из головы до ног, в сопровождении свиты и своих людей, среди которых находился Абруку. В несколько секунд беглецов окружили, и Рурук с ла радным смехом положил свою руку на плечо Жерара. Не смей трогать меня, закричал мальчик, отталкивая его. А ты, обрука, подлый изменник, продающий своих гостей, берегись. Твой скверный поступок принесёт тебе несчастье. Начальник хотел пробормотать несколько слов, но презрительный жест Жерара заставил его замолчать. Ну-ну. Зачем сердиться? сказал Гассан в кратчем голосом. Мы будем с вами хорошо обращаться. Неужели у нас поднимется рука сделать что-нибудь дурное этим двум голубкам? добавил он с отвратительной улыбкой, показывая на молодых девушек, которых бедная Мартина вся в слезах защищала собой. Отправимся в дорогу, теперь уже поздно. «Куда ты хочешь везти нас?» — спросил со страхом Жерар. «В прекрасную страну, где красивые невольники очень ценятся», — ответил Гассан с торжествующим видом. «Ну, идем же». Все двинулись к деревне. Жерар обнял свою сестру, чтобы поддержать ее. Другие шли рядом с ними, спрашивая. в гробовом молчании, прерываемом иногда плачем и стонами мрека. Обрука исскоса поглядывал, как горевал его сын. Он молчал, но его бегающий взгляд избегал взгляда Жерара, и он точно прятался среди торговцев-невольниками. Вдруг Рурук, схватив длинную железную цепь, набросил её на туловища лины. Запер замком и намеревался сделать то же и с Калеттой, но неустрашимый Жерар бросился на негодяя, и с помощью легуяны Имрека удержал его. Но напрасно он силился вырвать цепь из рук араба. Большинство одолело их. Арабы в одну минуту повалили их на землю и связали им руки и ноги. Гассан Приблизившись к калете, собирался на нее набросить цепь. Девушка мгновенно выпрямилась, щеки ее пылали. Казалось, что она выросла. Глаза ее метали молнией. Торговец с невольниками инстинктивно отодвинулся под ее гневным взглядом. — Слушай, — закричала она дрожащим голосом, — вас много и на вашей стороне сила. Вас 20 против одного, и вашей жестокости сравнится разве одна ваша подлость. Ты можешь, если хочешь, заковать нас в цепи и тащить нас за собой как скотов. Но есть одна вещь, перед которой твоя власть ничто, и которая преодолеет твою жестокость. Это наша воля. Так знай же, Если ты осмелишься прикоснуться к нам своими мерзкими руками, у нас есть средства избавиться от тебя. Клянусь за себя и за всех своих, что если ты наденешь на нас цепи, мы умрём от голода и жажды. Ни одной капли воды, ни одной крошки мы не проглотим. Клянусь в этом перед всеми вами. И мы тоже, воскликнул Жирар, поражённый мужеством сестры. И мы клянёмся, повторили остальные, точно неэлектризованные. Гасса оказался в большом затруднении. При одном взгляде на этих пленников видно было, что они издержат свою клятву, и богатая нажива, о которой он мечтал столько дней, лопнет как мыльный пузырь. Он затопал ногами, изливая свою ярость. Ру рук, не помни себя от гнева, настаивал, чтобы белые были заключены в цепи. Но видя презрительную улыбку Калетты, негодяи поняли, что они бессильны, что решимость белых помешает их алчности. Опьянев от бешенства, они развязали пленников и сорвали цепь, наброшенную на лину. В ту же минуту Гасан сделал знак. Тотчас его спутники приподняли с земли ковер, скрывавший правильные ряды ружей. Каждый взял себе по ружью. Тогда Гасан со злорадством повернулся к Абруко. «Ты! Заодно с белыми!» — сказал он. «Кроме тебя некому было внушить им такие мысли. Чтобы моя цепь не пропадала даром, ты займешь их место. Скорей! Торопись!» — скомандовал он. В одну секунду его люди с ружьями в руках бросились на Мойеров. Некоторые из них хотели бежать, но... но накинувшиеся на них собаки притащили их обратно, как баранов. Из них выбрали около сотни. Составили ряды с Абрука и его сыном во главе. И Рурук всех заковал в цепи. Потом, снабдив каждого пленника связкой слоновой кости, обернутой сухими травами, он приказал трогаться. Женщины, дети и старики, свидетели этой ужасной сцены наполняли воздух своими воплями. Рурук, в новом припадке бешенства, велел на прощание сжечь все их жалкие жилища. Несколько минут спустя печальный караван оставил за собой деревню, объятую пламенем. Белые составляли... Арьергард. За ними зорко следили, но оставили их на свободе среди палачей, бросавших на них ненавистные взгляды, но в то же время относившихся к ним с невольным уважением.